глава девяносто маргарита романова рухнула на пол придавленная весом культиста в нем должно быть не меньше ста килограммов он уселся на девушку верхом крепко прижав к полу выпавший из рук марго фонарик укатился и теперь подсвечивал культиста снизу. От глубоко залегших теней чудовищная маска выглядела еще более устрашающей. В приступе паники Маргарита подняла перед собой руки, чтобы защититься от ударов, хотя понимала, что от кинжала спасения не будет. Страх сковал ее тело и парализовал мозг. Она представления не имела, как отбиваться. Убийца замахнулся. В лезвие кинжала блеснул отраженный луч света. Тут саму ткань пространства прорезал выстрел. От оглушающего громкого звука многократно усиленного акустикой зала казалось, что в мозг ударила молния. Сетит отшатнулся вправо. Марго перекатилась влево и оглянулась. Риховский нацелил пистолет на убийцу, готовый выстрелить еще. — Не двигаться! Руки за голову! — выкрикнул Альберт, как делал уже тысячу раз. В руках убийцы возник пистолет с глушителем. Последовал ответный выстрел. Рейховский едва успел броситься вправо. Пуля ударила в ступеньку лестницы ровно за тем местом, где только что была его грудь. Перегруппировавшись, федерал снова вскинул пистолет и двумя меткими залпами вынудил убийцу спрятаться за угол стены. Дрожа от страха и не понимая, на что надеяться, девушка сорвалась с места и бросилась прочь от убийцы, вглубь храма. Помещение стремительно заполнялось черным дымом от разгоравшегося костра. Горло жгло так, будто ее заставили выпить кислоты. От наполнившего помещения жара по коже струился пот. — Маргарита! — позвал сзади Реховский но его тут же загнала обратно в укрытие поля культиста. «Назад!» Согнувшись и втянув голову в плечи, Марго все равно бросилась бежать. Назад дороги не было. У подножия лестницы обменивались выстрелы Мереховский и культист. Федерал сделал пару шагов в сторону, чтобы зажать убийцу в угол, а заодно нагнать Марго и привезти в безопасное место. Раценгер куда-то исчез. Впереди разгоралась стена огня от гигантского костра, пожиравшего деревянную статую бога Ра. «Куда бежать?» Марго метнулась в единственное место, которое показалось ей безопасным. В левом углу большого зала она увидела широкий проем, ведущий в погребальную камеру. Девушка нырнула в него и, сойдя с небольшой лестницы в пару ступенек, тут же вздрогнула. Стопы погрузились в ледяную воду по самой лодыжке. В небольшой комнате царил полумрак, который на пару секунд время от времени нарушал отблеск фонарика Риховского. Марго смогла разглядеть очертания массивного каменного саркофага, помещенного на небольшой постамент в центре комнаты. Вся оставшаяся площадь пола была подтоплена подземными водами. Молясь, чтобы не получить пулю в затылок, Маргу ринулась за саркофаг и спряталась там, не смея высунуть носа. Низкий каменный потолок погребальной камеры многократно усиливал звук каждого выстрела. Успокаивало лишь то, что пока позади слышалась пальба, один из вооруженных федералов еще жив и может ее защитить. Маргу прижалась к саркофагу, сились разглядеть дальнюю стену комнаты, утопавшую в тени. Белые пятна от фонарей, проходя по каменному гробу, не могли осветить ее центральную часть. Марго оставалось лишь молиться всем богам, чтобы там была еще одна дверь. Тем временем позади нее выстрелы приближались. Из-за поспешного бегства девушки Риховскому пришлось покинуть свое укрытие. Сытиц смог оттеснить его к тому же помещению, где нашла свое укрытие Марго. Федерал вбежал в затопленную комнату и ответил культисту парой выстрелов навскидку, спрятавшись за стеной. Будто убежденный в своей неуязвимости, враг даже не пытался прятаться. Затем Марго услышала частые всплески. Секунду спустя, взмыленный перестрелкой и жаром в храме, Риховский плюхнулся на пол рядом с ней. Выждал секунду, выставил руку и пальнул наугад в сторону проема, ведущего в комнату с саркофагом. — О чем вы вообще думали? — в сердцах выпалил он. — Вас же могли убить! — Я испугалась, — пробормотала Марго, хотя и понимала, что ее слова звучат жалко и нелепо. Она ожидала от Риховского гневной тирады, но ее не последовало. Смерив девушку суровым взглядом, федерал чуть смягчился и спросил. — Не нашли отсюда другой выход? — Марго лишь помотала головой. «Я вас прикрою! Идите и поищите у дальней стены!» Уголок его рта приподнялся в обреченную усмешке. Риховский выснулся из-за угла саркофага и выстрелил уже прицельно. В то же мгновение, пользуясь секундным промедлением сетита, Марго ванула вперед и со всей силы налетела на каменную стену. Почувствовав, как холодеет от липкого страха, загнанного в капкан зверя, Она стала иступленно водить ладонями по покрытой иероглифами вертикальной поверхности. «Никакого проема!» Сзади вместо очередного выстрела раздался глухой щелчок. Обернувшись, Марго увидела, как пистолет Риховского выпустил затвор, словно голодный домашний питомец просил добавки. Но другой обойму у федерала с собой не было. Девушка едва сдержалась, чтоб не закричать. Они с Риховским сами загнали себя в ловушку.